Глава вторая. После тишины маленького городка, после однообразия и простоты провинциальной жизни, и с к у ч н ы х утомительных обязанностей сельской учительницы, незнакомый мир, в который окунулась Анжела, показался ее изумленному взору, исполненным красоты, радостно н о в и з н ы и счастье. Если человеческие чувства быстро притупляются под действием часто повторяющихся впечатлений, то столь же свойственно им преувеличивать красоту и прелесть непривычного. Раз это ново, то должно быть лучше, чем все, что было раньше. Как часто внешняя обстановка, которой мы себя окружаем, меняет н а ш е о т н о ш е н и е к жизни. Если человек был беден, Богатство сделает его на время как будто счастливым. Если он находится среди людей чуждых взглядов, то, очутившись в благоприятном окружении, он будет некоторое время думать, что все его затруднения разрешены. Это показывает, как мало знакомо нам то внутреннее спокойствие, которое не могут поколебать. никакие изменения в наших материальных условиях. Когда Анжела проснулась на другое утро, студия, где ей предстояло жить, показалась ей верхом совершенства. Она восхищалась вкусом, с каким все было расставлено, и радовалась таким удобствам, как ванна с горячей и холодной водой, тут же рядом со спальней. и кухня с аккуратными рядами необходимой посуды и утвари. Из небольшого уголка, где они устроили столовую, видна была сама студия. Здесь Анжела получила свои первые представления об искусстве, предметом которого является природа, красота форм человеческого тела, многообразие красок и оттенков. Как это было не похоже! на существование школьной учительницы. Когда она сравнивала длинный приземистый старенький дом в б л э к в у д е его подслеповатые окошки, затененные плющом, небрежно разбросанные клумбы и большую лужайку с этой студии, тесно заставленной и замысловато убранной, с окнами, выходящими на Вашингтонский в е р Все было в пользу последней. Впрочем, по мнению Анжелы, их даже и сравнивать было нельзя. Если бы она прочитала мысли Юджина, ей трудно было бы понять, что ее родной городок, уединенная ферма ее отца, голубые воды маленького озера и тени высоких деревьев на лужайке сроднились в его представлении. не только со всем, что есть и с т и н а прекрасного, но и с ее собственным очарованием. Среди всей этой красоты она и сама была прекрасной. Она не понимала, как много теряет расставшись с ней. Самой Анжели эти спутники ее прежней жизни казались теперь неприглядными, ненужными. не стоящими внимания. Зато новый мир был для нее в своем роде чудесной пещерой а л а д и н а Когда она утром глянула из окна на о г р о м н у ю площадь и впервые увидела ее залитую ярким солнцем, с рядом внушительных кирпичных зданий на севере и с гигантским небоскребом на востоке, увидела грузовики, подводы, трамваи и экипажи. Грохотавшая внизу по мостовой, на нее повеяло молодостью и энергией. Придется нам одеться и идти завтракать в ресторан, сказал Юджин. Я не догадался что-нибудь п р и п а с т и Признаться, я не знал бы даже, что купить, если бы и захотел. Мне еще никогда не приходилось хозяйничать. Неважно, ответила Анжела, гладя его руки. Давай лучше не ходить в ресторан. А разве только не удастся ничего придумать? А сначала я загляну сюда. Не теряя времени, она направилась в крохотный чуланчик, отведенный под кухню, посмотреть, что там есть из посуды. Она мечтала о том, как будет готовить. вести хозяйство, ухаживать за юджином, полавать его. И вот теперь ей представлялась эта возможность. Оказалось, что у д е к с т е р а их щедрого хозяина было много всяких необходимых хозяйству вещей: два фарфоровых сервиза, обеденный и кофейный, коричневый и голубой, кофеварка, прелестный матовый синий чайник с такими же чашками. вафельницы всех фасонов и размеров, сотейник для жаркого, всевозможные кастрюли и сковородки, а также в изобилии ножи и вилки серебряные и простые. По видимому, он время от времени принимал гостей, так как Анжела нашла хлебницу, сухарницу, банки для сахара, муки и соли, а в маленьком шкафчике с выдвижными ящиками, всякие пряности. Да тут ничего не стоит самой что-нибудь приготовить, сказала Анжела, зажигая газ, чтобы убедиться в порядке ли плита. Я сбегаю только в магазин, если ты меня проводишь, и закуплю все, что нужно. Это займет несколько минут. Потом я уже сама осмотрюсь. Юджин охотно согласился. Анжела всегда считала, что из нее выйдет идеальная хозяйка, и теперь, когда ее Юджин был с нею, ей не терпелось скорее приступить к делу. Вот будет удовольствие показать ему, как она прекрасно управляется с хозяйством, как работа спорится у нее в руках, как бережно она обращается с деньгами их общим достоянием. Убедившись. Что искусство не бог весь т какое доходное занятие Анжела сокрушалась душе, что не принесла мужу преданного, но она знала, что ю р ж и н не придает этому значения, ведь он так непрактичен. Он, конечно, великий художник, но в житейских делах совершенное дитя, особенно по сравнению с ней. Да и неудивительно. Ведь она столько времени покупала все необходимое для своих братьев и сестер, выгадывая каждый цент. Анжела свернула волосы в аккуратный узел, вынула из саквояжа, сундуки еще не прибыли, изящное домашнее светло-зеленое платьице, надела его и с Юджином в качестве проводника отправилась разыскивать магазины. Когда они стояли вместе у окна, он объяснил ей, что в переулках радиусами расходящихся к югу от площади тянутся рядами лавки итальянских торговцев, мясников, б у л о ч н и к о в зеленщиков. В один из таких переулков они сейчас и направились. Очутившись на оживленной улице, Анжела ахнула: такое кругом было движение! И столько толпилось народа. Они купили картофеля, помидоров, яиц, муки, масла, бараньих котлет и соли, с десяток всяких пакетов и всего понемножку и поспешили обратно в студию. Некоторые лавки своим видом произвели на Анжело отталкивающее впечатление. Попадались, правда, и довольно прятные. И все же ей представлялось странным делать покупки в итальянском квартале среди ш у м л и в ы й оживленно ж е с т и к у л и р у ю щ и й о р а в ы женщин и детей со смуглыми, как дубленная кожа лицами и лихорадочно горящими глазами. Юджин в коричневом костюме и мягкой зеленой шляпе казался здесь человеком из другого мира. Он был такой стройный. И так выделялся среди окружающих своим спокойным достоинством и сдержанной речью, когда обращаясь к ней, делился своими впечатлениями. Они особенно хороши с серьгами в ушах, сказал он про итальянок. Этот угольщик настоящий к о р с и к а н с к и й бандит, заметил он в другом случае. Посмотри на ту старуху, с нее можно писать Эндерскую волшебницу. Анжела была целиком поглощена покупками. она весело улыбалась Юджину, надумала о своем. Все ее мысли были заняты тем, в каких количествах закупить продукты, где хранить молодой картофель, вполне ли чист летник, сколько времени потребуется на то, чтобы осторожно обмахнуть пыль со всего, что стоит в студии. Голые кирпичные стены зданий, грязь и отбросы в водосточной канаве, голодные, тощие, б р о д я ч и е собаки и кошки. Густые толпы пешеходов во всем этом она не находила ровно ничего живописного. И лишь прислушавшись к замечаниям Юджина, звучавшим очень серьезно, она стала догадываться, что окружающее представляет в глазах художника какой-то интерес. Если Юджин так говорит, значит так и есть. Удивительный это мир, каков бы он ни был. И несомненно она будет очень-очень счастлива. Они позавтракали горячими бисквитами с маслом, омлетом с помидорами, жареным картофелем со сметаной и кофе. Юджин столько времени довольствовавшийся однообразной ресторанной стрепнёй, нашел этот завтрак идеальным. Сидеть в собственной квартире против очаровательной жены. которые только и думают, как бы тебе угодить, перед обильным столом, уставленным блюдами, лучше которых ты никогда не едал, ничего более приятного нельзя представить. И он мысленно рисовал себя счастливое будущее, если только удастся добыть средства для такой жизни. Конечно, денег потребуется много, гораздо больше, чем он до сих пор зарабатывал. но он все же рассчитывал свести концы с концами. А после завтрака Анжела играла на рояле, а потом, когда Юджин выразил желание поработать, она уже по-настоящему взялась за свои хозяйственные обязанности. Как раз прибыл багаж, не говоря уже о том, что надо было позаботиться о втором завтраке и обеде, а тут и любовь. предъявила свои права, словом, дел у нее набралось больше, чем достаточно. В первое время этой жизни казалась им восхитительной. Юджин предложил пригласить к обеду Смайта и Макью, самых близких своих приятелей. Анжела охотно согласилась, тем более, что и сама горела желанием познакомиться с друзьями Юджина. Пусть убедятся. что на н е х у ж е других умеет принять гостей. Она стала усиленно готовиться к... к среде. На этот день был назначен обед, и уже самого утра была как на иголках. До того ей хотелось увидеть, что представляют собой друзья Юджина и узнать, какого они будут мнения о ней. Званый обед сошел как нельзя лучше. Студия произвела на двух веселых друзей большое впечатление, и они не скупились на похвалы. А Юджина поздравляли с тем, что судьба наградила его такой женой. Анжела в том же платье, что и на обеде в б у ф а л о была очень эффектна, а ее густые золотистые волосы совершенно очаровали Смайта и Макхью. Ух, какие косы! потихоньку заметил Смайт своему приятелю, так, чтобы хозяева не услышали. Да ничего не скажешь, ответил Макхью. И вообще хозяйка у него хоть куда, не правда ли? Еще бы, сказал Смайт, которого восхищали б е з и с к у с с т в е н н о с т ь и добродушие этой девушки с Запада. Немного погодя они. в несколько более изысканных выражениях высказали свое восхищение вслух, и Анжела была чрезвычайно довольна. Мариетта, только что приехавшая в Нью-Йорк, еще не показывалась гостям. Она переодевалась в единственной спальне, которая р а с п о л а г а л а с т у д и я Анжела в своем очаровательном наряде лично наблюдала за приготовлениями к обеду. С помощью Швейцара она раздобыла девушку, которая помогала ей прислуживать за столом. Но кухарку так и не удалось найти. Обед состоял из супа, рыбного блюда, жареных цыплят и салата. Наконец вышла Мариета, совершенно обворожительная в своем розовом шелковом платье. При виде ее Смайт и м а х ь ю о столбенели. И м а р и а т а немедленно пустила в ход свои чары. Для этой девушки не существовало разницы между мужчинами. Она каждого готова была сделать своим рабом, надеть на вертел своей красоты и томить в соку любовных т е р з а н и й Впоследствии ю р ж и н поразвал улыбку м а р и а т т ы кинжалом. Стоило ей улыбнуться, как он восклицал. А, кринок снова вынут из ножен. В кого-то он сегодня вонзится, бедная жертва.